1957 года приговор судебной коллегии по уголовным делам Фрунзенского облсуда от 4 мая 1943 года и определение судебной коллегии Верховного суда республики от 18 мая 1943 года в отношении Питкевич Тамары Владиславовны отменены. И дело за недоказанностью предъявленного ей обвинения прекращено. Питкевич Т.В. полностью р е а б и л и т и р о в а н а Зам. Председателя Верховного Суда Киргизской ССР. Подпись Гутичев. ни освобождение с его запретами на выбор места жительства, прописку и работу, ни даже полная формальная реабилитация не дали мне прямого выхода в жизнь». Свободной для меня оставалась одна дорога — театр. Его магическая сила всей своей мощью подчинила меня, увлекала созвучие иной драматургии тому, что чувствовала и знала про жизнь, часто восхищала режиссерская трактовка пьесы, выполнение мизансцен, околдовывали и завораживали роли, характеры моих героинь, одним словом, вся сложная и прекрасная стихия театра. Были удачные сезоны на Урале, в Чебоксарах, пять лет проработала в Кишиневском русском драмтеатре. В 1960 году круто изменились обстоятельства всей моей жизни, и я переехала в Ленинград. Актерская судьба пресеклась. «Не было уже молодости, не было и диплома о высшем образовании, но слишком много людей в те прошлые годы верило в меня. Чтобы не обмануть этой веры, я уже в свои 40 лет поступила в Ленинградский театральный институт на театроведческий факультет и закончила его». Врученный мне диплом с отличием, прежде всего, как и н а с к а з а н и е говорит о той внутренней работе, которая исподволь происходит в обществе и сознании людей. И, понятно, он говорит не столько о моих успехах, сколько о замечательных институтских преподавателях ЛГИТМИКа и об удивительном курсе Шестом А, на котором я училась, это они, мои друзья-сокурсники и педагоги, пожелали возместить мне почти невозможное, повиниться за сотворенное не ими. В их лице я обрела среду, в которой и по-человечески, и профессионально свободно д ы ш а л о с ь Впереди было еще немало драм, радостей, ошибок и горя. Но то во многом была уже другая жизнь. После слове и «Гармоничный и светлый Пушкин понимал, что мир сложен и страшен, пир во время чумы, не дай бог сойти с ума». Пугачевщина, жутковатый сон Татьяны, которую окружила всякая нечисть. Но мог ли гениальный поэт девятнадцатого века предположить, что Татьяна не во сне, н а и в у будет много лет находиться в адском логове, что вся Россия на несколько десятилетий попадет под власть шайки уголовников? Куда там девятнадцатый век? Только после Солженицынского архипелага Гулаг мир по-настоящему увидел, что такое советская действительность. Любая эпоха запечатлевается в искусстве и в документах официальных и неофициальных. Что останется п о т о м к о м из советских лет? п р а в д и в о е и с к у с с т в о было чрезвычайно мало. Нужно было обладать незаурядным мужеством, чтобы пытаться честно описывать тогдашнюю жизнь. Тем большая честь и хвала писавшим письма, дневники, воспоминания. Вики. Как важно, пока еще хранит память, оставить потомкам материал о нашей жизни, часто уникальный, и иметь мужество хранить этот материал без всякой надежды на его скорую публикацию. Сейчас в пору издания такого рода мемуарной литературы составляется изрядное собрание.